Глава семнадцатая. Мебельный фургон. Обычное время остановилось, и на оставшуюся часть ночи сменилось другим. Фантасмагорическим театром теней, полицией с зеваками, доктором для Изабель, порез на ребрах и человеком с тачкой, вызванным, чтобы забрать Чаку. Салли, однако, этого не позволила. Она заплатила ему, чтобы он отнес пса в садик за домом, и дала еще полкроны сверху за брезент, которым накрыли тело. Чаку похоронят там, где решит она. Изабель отправилась в постель, как только ушел врач, оглушенная, дрожащая и уже начинающая страдать от боли салли ответила на все вопросы полиции да это ее собака нет она не знает почему на мисс мерредит напали нет нападавшего она не узнала да мисс мерредith живет здесь да она обычно гуляла с собакой именно в это время нет ни она сама ни мисс мерредит никаких угроз не получали в конце концов полиция почти поверила что это было случайное нападение неизвестного преступника но все равно осталась весьма озааддано Преступник был слишком хорошо вооружен, чтобы оказаться обычным уличным грабителем. К тому же бросаться на человека, рядом с которым идет такая собака, когда кругом полно куда более легкой добычи, все-таки странный выбор. Полицейские удалились, недоверчиво качая головами. Только после трех утра Салли тоже легла. Но сколько бы одеяло она на себя не наваливала, она все равно никак не могла перестать дрожать. На следующее утро она первым делом пошла к себе в офис и обнаружила его пустым. Комнату обчистили. Ее архив, тщательно рассортированная корреспонденция, досье на клиентов, подробности об их сбережениях и денежных операциях, пропало все. Полки и ящики бюро были пусты. У Салли закружилась голова, ей показалось, что все происходящее нереально. Возможно, она ошиблась дверью, но нет... Вот ее стол, вот кресло, даже продавленная кушетка на месте. Она побежала вниз, в кабинет главного клерка, который занимался сбором арендной платы. «Где мои документы? Что здесь произошло?» Он выглядел потрясенным, словно ему явилось привидение, но на его лице почти сразу появилось холодное выражение. «Боюсь, не могу вам сказать. Я должен заметить, мы получили крайне тревожную информацию насчет того, как именно вы использовали помещение». «Когда утром приходила полиция...» «Полиция? Кто вызвал полицию? Чего они хотели?» «Я не счел возможным задавать вопросы. Они изъяли некоторые документы и...» «То есть вы позволили им забрать мою собственность из арендованной мной конторы? А где опись изъятых документов?» «Я не намерен мешать офицеру полиции исполнять его долг. И не смейте так со мной разговаривать, юная леди!» «Они предъявили ордер...» «На каком основании они вторглись в мой офис?» «На основании полномочий короны». «В таком случае они должны были предъявить ордер. Вы его видели?» «Разумеется, нет. Это не мое дело». «Из какого полицейского участка они были?» «Понятия не имею. И я должен...» «Итак, вы впустили полицейских в мои помещения и позволили забрать мое имущество, не спросив описи, не получив ордера. Мы вообще-то в Англии. Вы в курсе?» Вы хоть слышали про такую вещь, как ордер на обыск? Откуда вы знаете, что это действительно были полицейские?» Клерк стукнул по столу кулаком и вскочил. «Я не потерплю, чтобы со мной так разговаривала какая-то проститутка!» Слово повисло во внезапно наступившей тишине. Клерк стоял, уставившись в стену за спиной у Салли, не глядя ей в лицо. Она смерила его взглядом с головы до ног, От красных пятен на впалых щеках до кулаков с побелевшими костяшками на столе. «Мне за вас стыдно!» — четко и раздельно произнесла она. «Я считала вас деловым человеком. Думала, вы способны ясно видеть и честно вести дела. Только что я сердилась, но теперь мне за вас просто стыдно!» Он ничего не сказал. Она развернулась и вышла. Дежурный сержант в ближайшем полицейском участке оказался немолодым и добродушным. Слушая рассказ Салли, он озабоченно хмурился и даже цокал языком. «Ваш офис? Так у вас, стало быть, и офис есть, мисс. Как мило!» Она выразительно посмотрела на него, но он, кажется, честно слушал. «Эти полицейские были из вашего участка?» «Понятия не имею, мисс. У нас тут много сотрудников». «Но вы бы знали, что происходит, не так ли?» Они бы принесли документы обратно сюда. Кто-нибудь регистрировал документы, папки или переписку, изъятые из офиса на Кинг-стрит? — Ох, трудно сказать, мисс, тут много всяких бумаг приносят и уносят. Мне нужны подробности. Он облизнул карандаш и подмигнул констеблю за стойкой. Молодой человек отвернулся с характерной ухмылкой. — Ладно, — сказала она, — забудьте. Она машинально опустила руку, чтобы погладить чаки по голове, посмотрела вниз и вместо любви и тепла увидела пустоту. Слезы потекли у нее по щекам. До бёртон стрит Салли добралась всего на десять минут позже Фредерика, который как раз вернулся с севера. Он устал, был всклокочен и небрит, проведя ночь в поезде, который еле тащился, и к тому же со вчерашнего ланча у него и крошки во рту не было. Однако, выслушав ее рассказ, он отодвинул чашку кофе и тост и позвал Джима. — Работа для Тернера и Лакета, — сказал он. — Салли, будь добра, допей мой кофе. Примерно через час мебельный фургон, запряженный тощей серой клячей, остановился возле Балтик-хауса. Двое человек в зеленых, суконных фартуках выпрыгнули из него, надели лошади на голову торбуса в сон и направились к дюжему швейцару на входе. — Куча папок! — сообщил ему тот, что повыше, невеселого вида молодчик с очень большими усами. — Привезли утром или вроде того. Велено переправить на Гайд Парк Гейт. — Это куда мистер Белман уехал? — словоохотливо отозвался Детина. «Не знаю, куда они их засунули, спрошу главного клерка. Он ими вроде занимался». Офисного мальчишку отправили выяснять вопрос. Пять минут спустя грузчики уже тащили вниз первую партию коробок и быстро складывали штабелем в глубине фургона. На втором их рейде наверх швейцар, кажется, что-то вспомнил. «У вас же есть письмо?» — спросил он. «Я бы посмотрел на всякий случай, мне еще опись понадобится». «А то как же? Вот, держи». — сказал главный из двух. — А ты, Берт, ступай наверх, принимайся за вторую партию. Не столь богато одаренный по усатой части грузчик кивнул и исчез в доме, пока швейцар изучал письмо, разрешающее вывоз бумаг. Когда весь груз оказался в фургоне, первый усач подмахнул опись на фирменном бланке компании, торжественно вручил привратнику и залез на облучок. Его юный коллега снял с головы лошади торбу, и повозка тронулась прочь. Швейцар дружелюбно помахал им вслед. Завернув за угол и оказавшись вне пределов видимости из окон Балтик-хауса, младший сотрудник впервые открыл рот. «Итак, Фред?» «Итак, Джим?» Джим попытался содрать с губы усы, но клей схватился просто отлично. «Не надо теребить», — посоветовал Фред. «Хороший мужской рывок, вот все, что нужно». Он дружески протянул руку и одним махом лишил Джима этого украшения. Раздался залп таких ругательств, что кобыла покраснела бы, как заметил Фред. «Вот что я тебе скажу», — сказал он, когда тирада подошла к концу. «Мы свернем тут, а ты спрыгни и переверни вывеску». «И фартуки надо снять, на случай, если они очухаются и кинутся в погоню». Через две минуты двое джентльменов в котелках вместо плоских кепи выехали на Бёртон-стрит, а на фургоне было написано «Братья Уилсон», «Бакалея», «Оптовые поставки». «Боже! Фред! Глазам своим не верю!» Стоя на заднем дворе, Салли заглядывала в фургон и действительно не верила своим глазам. Она погладила ближайшую стопку картонных папок, обернулась и повисла у Фредерика на шее. Он тоже обнял ее и обнимал, пока откуда-то сверху не обрушился взрыв аплодисментов. Они подняли головы. Стекольщики, вставлявшие окна в коробку новой студии, улыбались от уха до уха. «Ну и какого черта вы там ухмыляетесь?» — взревел Фред, но, поразмыслив, увидел в происходящем забавную сторону и тоже улыбнулся, как и Салли. Они вместе вошли в кухню. «Не хочешь проверить груз?» — спросил он. «Просто, чтобы убедиться, все ли на месте». «Сейчас займусь. О, Фред, спасибо, спасибо!» Она беспомощно развела руками, села и разразилась слезами. Джим открыл бутылку пива и налил всем присутствующим. Фредерик от души приложился к стакану. «Как вам это удалось?» — спросила она. «Просто невероятно. Я думала, что все потеряла». «Просто написал письмо на фирменном бланке», — объяснил он. «Не на нашем. Взял Тернер и Лакет. Подделал разрешение на перевозку папок с документами в дом 47 по Гайд Парк Гейт. Вот, собственно, и все». Никаких Тернера и Лакита в природе не существовало. У Фредерика просто оказались бланки с их эмблемой. И пригодились они, надо сказать, уже не в первый раз. Салли кивнула и, наконец, начала улыбаться. Я подумал, что украденные должны были отвезти в Балтик Хаус, уж точно не в полицейский участок. Люди Белмана могли надеть полицейскую форму, чтобы произвести впечатление на клерка, или даже и вправду быть полицейскими. Бьюсь об заклад, у него хватит влияния, чтобы это провернуть. Но интересоваться твоими бумагами мог только он. Так что мы дождались, когда Беллман покинет здание, и просто вошли». Я подумал, что никто не станет возражать, что документы перевозят к хозяину домой. «Мы ведь уже делали такое!» — встрял Джим. «Смешно, да, Фред? Просто поразительно, что это срабатывает. Можно куда угодно проникнуть с листком бумаги в руке. Наверное, даже убийство с рук сошло бы». «Ох, если бы я все это потеряла!» — пробормотала Салли, холодея при одной мысли об этом. «Если бы документы уплыли у нее из рук, она не смогла бы присматривать за деньгами клиентов». И если бы фондовый рынок вдруг выкинул что-то не то, последствия могли оказаться катастрофическими. Салли случалось добывать для клиентов внезапные крупные прибыли, но бывало и так, что ей лишь чудом удавалось спасти их деньги. Все, буквально все зависело от быстрого доступа к информации и не менее быстрых решений. Если бы она и правда лишилась архива... «Вы не могли бы перевести их к мистеру Темплу?» «Здесь для них места нет, а Белман теперь знает, где я живу, так что там тоже небезопасно». «Прямо сейчас я намерен принять ванну», — ответил Фредерик. «Потом что-нибудь съем, а уж потом отвезу их куда только твоя душенька пожелает. А пока буду есть, расскажу, что мне удалось выяснить на севере. Учтите, вы от меня ни слова не дождетесь, пока мне в желудок не попадет какая-нибудь пища. А нет, впрочем, дождетесь. «Джим, мы должны срочно найти Макинана. «А Салли как-то изменилась», — думал Фредерик брейс Гибель Чаки не просто потрясла ее, она в ней что-то изменила. Что-то в глазах, в улыбке. Не совсем понятно, где именно появилось это новое выражение, но оно трогало его до глубины души. Когда она пришла белая, как бумага, с потемневшими глазами, он впервые в жизни видел ее такой беспомощной, перепуганной, нуждающейся в нем, и то, как она к нему прильнула. «Да». «Все меняется». За обедом он рассказал про Генри Ватермана и паровую пушку. Салли добавила к этому свои новости из патентной библиотеки. Уэбстер пришел из студии, услышал, о чем они толкуют, и тоже сел послушать. «Так что там случилось?» — спросил он. «Ну-ка, подведите итог». Белман и Норденфельс поехали в Россию», — начала Салли. «Норденфельс придумал эту пушку и запатентовал ее там». Но построить ее в России они не могли, потому что у них не было для этого ни заводов, ни оборудования. Им было нужно предприятие с большим опытом железнодорожного строительства. «Потом они поссорились», — вступил Фредерик. «Не знаю, по какому поводу, да это и не важно. Беллман убил Норденфельса и украл чертежи его пушки. Потом приехал сюда, в Англию, и выдумал изобретателя по фамилии Хопкинсон». А изобретение запатентовал на свое собственное имя — подхватила Салли. «А еще у него должны быть русские деньги». «Это почему?» – заинтересовался Уэбстер. «Когда его спичечное производство рухнуло, он остался ни с чем. Зато, когда он приехал сюда в 1873 году, денег у него было уже пруд-пруди. Это просто догадка, понятное дело. Но я полагаю, его субсидирует русское правительство. Они хотят получить паровую пушку и хотят, чтобы он довел дело до конца». — Все остальные его предприятия, перевозки, скупка компаний и распродажа их активов — все это просто хобби. Главное здесь — паровая пушка. Но я ума не приложу, кто отважится пустить такое оружие в ход. — Уверен, любой военачальник отдал бы за нее правую руку, — вставил Уэбстер. Салли покачала головой, и Фредерик улыбнулся, узнавая Салли великого стратега. «Начнем с того, что пользоваться ею можно только там, где есть железная дорога. И вряд ли можно ожидать, что враг будет любезно ждать, пока твои инженеры проложат полотно до нужного места. К тому же, если я все правильно поняла, у нее только бортовой огонь». Так описывал ее мистер Ватерман. кивнул Фредерик. «В таком случае железная дорога должна пройти прямо посреди вражеских позиций, ну или параллельно им» и тогда половина огневой мощи будет обращена на твои собственные боевые порядки». «Понимаю, о чем ты», — согласился Уэбстер. «Это и правда нелепо». «Это только если использовать ее как тактическое оружие, но, возможно, она не для этого». «То есть она не предназначена для ведения боя? Но ну, тогда для чего она? Черт побери, вообще нужна!» «Представь, что ты правитель некой страны» задумчиво сказала Салли, «и не доверяешь своему народу. Ты боишься, что назревает революция. Пока у тебя есть железнодорожные линии во все основные города и порты, и много паровых пушек, ты можешь чувствовать себя в полной безопасности. Это идеальное оружие для таких задач. Оно не для врагов, оно для твоего собственного населения. Господи, это и правда чистое зло». Несколько секунд все молчали. «Кажись, ты ее раскусила, Сал, высказался наконец Джим. «Теперь вопрос. Собираешься ты сюда переезжать или нет? Они знают, что ты жива, а когда поймут, что ты сперла бумаги обратно, так и совсем взбесятся. Я бы, например, точно взбесился». «И ей бы тоже стоило съехать. Мисс Мередитт, я имею в виду. У нас места на всех хватит». «Да», — сказала Салли. «Думаю, пора». На Фредерика она старалась не смотреть». «И что там насчет Маккинона, Фред?» — продолжал Джим. «Ты выяснил, с чего это бэлман за ним гоняется? В чем там дело?» Фредерик объяснил, в чем дело. Физиономия Джима становилась все краснее и краснее. Вскоре он даже отвернулся и принялся водить ногтем по извилинам дерева на столешнице. «Так что вот», — завершил свой рассказ Фредерик, — «теперь вы все знаете. Шотландский закон. Там можно выйти замуж в шестнадцать лет без согласия родителей». Стоило догадаться даже без визита в Незербрик. Гретна Грин — это же первая деревня по ту сторону границы. Нелли Бат наверняка устроила это из какой-то сентиментальной симпатией. Не могла же она и правда его так любить. Это просто ревнивые домыслы Джесси. Но тогда вопрос в том, с чем остался лорд Уиттем и в каком положении оказалась девушка». Белман, надо понимать, все знает, раз Уиндлшем уже некоторое время как выудил факты из миссис Гири. Ясное дело, что Макинан в опасности, но... «Он в опасности, пока никто не знает о свадьбе», — заметил Уэбстер. «Как только это станет достоянием публики, он будет как за каменной стеной. Даже Белман не рискнет его убрать. Весь свет сразу поймет, почему и кто это сделал. Так вы думаете, папаша знает?» «Миссис Гири утверждает, что да», — сказал Фредерик. Он, судя по всему, приходил к ней и пытался заплатить за молчание. Она послала его далеко и надолго по-кальвинистски. «Отличная тетка, знаете ли, мне она понравилась. Сухая, как порох, зато с чувством юмора, и кристально честная. Ничего не скажет, пока ее не спросят. Зато, когда спросят, выложит всю правду, ни больше, ни меньше, и никто ей не указ». «То есть Уитам все знал, когда устраивал сеанс фотографирования, во время помолвки давал объявление в «Таймс», — протянул Уэбстер. «Да он серьезно влип!» Салли ничего не сказала, она думала про Изабель Мэридит. Джим неожиданно встал. «Пойду подышу свежим воздухом», — объявил он, ни на кого не глядя. «Да что с ним такое?» — удивился Уэбстер. «Мальчик влюбился», — фыркнул Фредерик. «Я совсем забыл». — Слушай, Салли, мы отвезем твои бумаги к мистеру Темплу, а потом съездим в Ислингтон и заберем мисс Мередит и все, что тебе нужно. Потом я найду Джима, и мы с ним начнем искать Маккиннона. Вот это я понимаю дело. Всем делам дело.